Глава седьмая. В полумраке у трапа возле круглого отсека в о л ь ф а встретила вала. Она смеялась, и ее смех не казался истерическим. Роберт знал, что будь здесь достаточно света, он увидел бы в ее глазах блеск радости и счастья. Я рад, что ты находишь это забавным, сказал он. Ее с ног до головы покрывала кровь нищедоров, которую постепенно смывал обильный пот. Тело сотрясало з н о б Ты всегда казалась мне с т р а н н о й вала. Даже ребенком тебе нравилось дразнить нас и разыгрывать грубые шутки. о с т а в женщины, ты испытывала наслаждение не от любви, а от вида крови и страданий других людей. Да, я настоящий отпрыск властителей, ответила она. Я дочь своего отца и могу добавить сестра своего брата. Ты ничем не отличался от меня, дорогой Джадавин, пока не превратился в сентиментального человека, любивого вольфа, дегенерата полуземлянина. она подошла к нему и понизив голос сказала у меня давно не было мужчины Джадавин, а ты не касался женщины с тех пор как прошел через врата. Я же знаю, что ты еще тот самец и начинаешь скрипеть зубами, если хоть раз в сутки не переспишь с женщиной. Может быть отложишь столь очевидную ненависть ко мне, которую я, кстати, не понимаю, и немного прогуляешься со мной. Здесь сотни укромных мест, где тепло, темно и уютно. Где нам никто не помешает? Ты видишь, я почти забыла о своей гордости и прошу тебя об этом. Она говорила правду. Роберта переполняла сила и энергия мужчины, и теперь он чувствовал, как им овладевает желание, которое он день за днем подавлял, с головой погружаясь в дела и заботы. А когда наступала ночь и он укладывался спать, ему приходилось отвлекать себя составлением планов предстоящей битвы с отцом, где Роберт старался учесть тысячи случайностей и выискивал самые лучшие варианты. Сначала кровавый пир, а на десерт похоть и страсть. Усмехнулся он. Но тебя возбуждали звон клинков и струи крови, а не я. Ты прав, и то, и другое, сказала она, протягивая руку. Идем же со мной. Он покачал головой. Нет, я не хочу больше слышать об этом. Между нами все кончено, раз и навсегда. Как скоро будет покончено и с тобой! закричала она. Еще никто не смел. в а л а резко отвернулась и ушла. А когда он вновь увидел ее, она о чем-то возбужденно говорила с Паламброном. Через несколько минут они встали и скрылись в полумраке коридора. В какой-то миг ему захотелось в е р н у т ь их. Формально они покинули свои посты. Опасность нападения Ничедоров похоже миновала, но если ртутный дождь усилится и верхние перекрытия будут серьезно повреждены, летающий остров начнет разрушаться. Он пожал плечами и отвернулся. В конце концов у него нет никакого права командовать этими людьми. Сотрудничество среди властителей подкреплялось лишь устным соглашением, поэтому никаких твердых условий, а тем более системы наказаний между ними не предполагалось. К тому же любое вмешательство с его стороны могли расценить как проявление ревности, и такое обвинение имело бы реальные основания, увидев, что Вала уходит с другим мужчиной, он почувствовал приступ боли и тоски, а она до сих пор много значила для него. И несмотря на прошедшие пятьсот лет ее измену и попытку убить его, Вольф по-прежнему хранил в сердце частичку любви. Как долго длится ртутный ливень? спросил он Удагарна. Около полчаса, у ответил вождь. Капли несутся в хвосте черных комет, мы называем их смехом Урезена, потому что они творения его рук. Урезен самый жестокий и кровожадный бог. Он радуется, когда его народ страдает. Предводитель и л м а в и р о в относился к Урезену иначе, чем властители. Затем многие тысячелетия, которые прожили здесь потомки попавших в ловушку властителей, имя Урезена стало синонимом зла, а сам он превратился в злого демона божественного пантеона Буталов. Представления Дагарна о космосе поражали невежеством и наивностью. Он считал свой мир единственным во вселенной. А властителей причислял к рангу полубогов, как сыновей и дочерей Урезена от смертных женщин. Он знал, что властителей можно убить, несмотря на всю их сверхестественную ъ мощь. Раздался взрыв. Вольф подумал, что в дальнем конце острова пробил один из газовых пузырей и испугался. Но о б у т а л ы стоявшие у люков, закричали, что это взорвалось еще одно гнездо ничедоров. Менее защищенное, чем остров, оно п о п а л о п о т р т у т н ы й дождь. Пузыри начали взрываться один за другим, и цепная реакция охватила весь с ф е р о и д Вольф подошел к т и о р и о н у который скорчился в темном углу. Младший брат посмотрел на него с ненавистью и страданием, и когда Роберт заговорил с ним, гордо отвернулся. Вольф молча сел рядом. Через минуту Теорион беспокойно заерзал на месте и, в конце концов, всклинув на Роберта, сказал: «Отец говорил мне, что есть четыре планеты, которые вращаются вокруг пятой. На центральной планете, а п е р м а ц у м е расположена его крепость. Все планеты равны по размерам, и каждую из них от а п е р м а ц у м а отделяет не более д в а д т и тысяч миль». Вселенная Урезена довольно старая. Отец создал ее по меньшей мере 15 тысяч лет назад, но держал свои планеты закрытыми, активируя врата только в тех случаях, когда хотел войти или выйти. Вот почему определители ваших миров не могли обнаружить эту вселенную. До сих пор я видел только три планеты. Задумчиво произнес Роберт. Значит, они расположены по у г л а м к в а д р а т а и противоположная планета всегда скрыта о п е р м а ц у м о м Его не интересовало, каким образом столь большие небесные тела удерживаются в сравнительной близости друг от друга и остаются на постоянных орбитах. Наука властителей выходила за рамки его понимания, как в сущности и всех других потомков древней расы. Они унаследовали и использовали силы, принципы действия которых никто уже не понимал. Но знание основ науки не заботило властителей. Им хватало того, что они владели этими силами. Иногда недостаток знаний делал властителей очень уязвимыми. У каждого из них имелось множество машин и механизмов. Если какая-нибудь вещь ломалась, терялась или ее похищали, Властителям не оставалось ничего другого, как в свою очередь красть такую же вещь у сородичей, если только у тех имелось нечто подобное. Создаваемые ими оборонительные системы, несмотря на к а з а л о с ь бы абсолютную неприступность, всегда имели слабые места, которыми пользовались другие властители. Вся стратегия заключалась в умении выжить в настойчивых атаках и поиске подобных слабых мест. Поэтому, какой бы беспомощной ни казалась их группа, Вольф не терял надежды на победу. Ожидая окончания р т у т н о о г о ливня, он погрузился в размышления. Из глубины сознания совершенно не к месту пришла мысль, которая занимала его последнее время. Она не имела никакого отношения к сложившейся ситуации. Но ее, видимо, направило к нему подсознание, чтобы хоть как-то облегчить тревогу о Хрисииде, к о т о р ы й он в этот момент ничем помочь не мог. С тех пор, как он восстановил в памяти всю прожитую жизнь Джадавина, владыки многоярусного мира, р о б е р т а не переставали удивлять имена его отца, братьев, сестер, кузенов и кузин: Урезен, Вала, Лувах, Анана, т и р и о н Паламброн. Энион, Аристон, Тармас и р и н т р а х Все эти имена упоминались в обширных мрачных родословных, которые можно найти в дидактических и символических произведениях Уильяма Блейка. И Вольф не верил, что данный факт объяснялся простым совпадением. Но как о них узнал английский мистик? Неужели он встретил изгнанного властителя, который скитался по земле и по каким-то причинам рассказал поэту о древней расе создателей вселенных? Такое вполне могло произойти, после чего Блейк положил некоторые из его рассказов в основу своих апокалиптических поэм. Но если это так, то Блейк сильно исказил услышанную историю. Вольф решил, что если ему когда-нибудь удастся выбраться из ловушки отца. Он обязательно отправится на землю и проведет там исследования, а затем расспросит всех властителей, которые согласятся с ним встретиться и поговорить. Стук ртути о борта прекратился. Подождав для большей уверенности еще с полчаса, островитяне поднялись на главную палубу. Настил оказался сломан, прожжен и пробит во многих местах. Стены изрешетило так сильно, что корни и листья превратились в почерневший лохмотья. Но больше всего пострадала гондола. От нее остались одни обломки. По всей палубе валялись маленькие блестящие шарики. Ртутный ливень абсолютно не похож на метеоритный дождь, сказал Тиерион. Капли летят со скоростью около сотни миль в час, но ну попадая в атмосферу, замедляют скорость, а перед тем, как упасть в море, разлетаются на мелкие брызги. Однако сам видишь. Он махнул плавником, указывая на разрушенную поверхность летающего острова. Роберт осмотрел пространство над морем. Уцелевшие гнезда медленно удалялись к горизонту. У крылатых людей теперь хватало своих проблем, и Илмовиры их больше не интересовали. Одно гнездо оказалось настолько перегруженным беженцами с разрушенных сфероидов, что начало постепенно терять высоту. Дагарн выглядел мрачным и опечаленным. Большая часть племени погибла, а Буталам едва удавалось управлять островом, и любая встреча с противником могла окончиться гибелью их летающего дома. Отныне им предстояло беспомощно дрейфовать над океаном, обходя по спирали небольшую планету. Они могли вернуть себе былую славу только после того, как подрастут дети. Но вряд ли враги оставят их в покое такое долгое время. Мой народ обречён, грустно произнес в о ж д ь Ничто не потеряно, пока ты продолжаешь сражаться, ответил Роберт. В конце концов, вы можете избегать стычек с летающими и плавающими островами. Я слышал, что единственной причиной ссоры между двумя о б у т а м и служит то, что они подходят друг к другу слишком близко. Но этого можно избежать. А нечедоры появляются очень редко. И за последние пятнадцать лет вы ни разу не встречали столько гнезд. О чем договоришь? Уклоняться от сражений? – вскричал Дагарн, у которого от удивления отвисла челюсть. Это же Такое в голове не укладывается. нас посчитают затрусов и наши имена станут словом презрения в устах врага. Все это вздор, сказал Вольф. Другие обуталы даже не разглядят вас, если вы не позволите им приблизиться. Впрочем, поступай, как знаешь. Если и л м а в и р а не захотят отказаться от своих предрассудков, ваша гибель неизбежна. Роберт начал помогать другим очищать остров от трупов. Мертвых и раненых Нечедоров побросали за борт. Павшим в сражении а б у т а л а м устроили долгую похоронную церемонию, которую пришлось проводить вождю, поскольку колдуну во время битвы открутили голову. В конце ритуала тела героев перекинули через борт, и их приняло море. Дни и ночи остров медленно сносило ветром. в о л ь ф часами следил за движением огромных к о р и ч н е в ы х планет, которые, как и центр Вселенной а п е р м а ц у м находились всего лишь двадцати тысячах миль. И близко, и далеко. С таким же успехом планета могла находиться за м и л л и о н ы м и миль. Неужели он никогда не попадет туда? У Роберта возникла идея, и идея настолько фантастическая, что он почти отказался от нее. Хотя при наличии необходимых материалов он, наверное, бы мог воплотить в жизнь этот план. Абута пролетала над полярной областью, но поверхность воды внизу ничем не отличалась от других районов планеты. Дважды на горизонте появлялись вражеские острова, однако, когда они начинали приближаться к абути лмавиров, вождь, скрепя сердце, приказывал отходить на предельной скорости. По бортам открывались клапаны газовых пузырей. Летающий остров набирал боковое ускорение, и расстояние между двумя обутами не менялось. Через какое-то время противник прекращал преследование, не рискуя больше тратить газ своих пузырей. Дагарн объяснил, что маневры обуталов перед началом битвы иногда занимают до пяти дней. Я никогда не встречал людей, которые бы так стремились к смерти, ответил на это Вольф. Многие властители уже потеряли всякую надежду и считали, что полет над пустынными водами океана никогда не приведет к намеченной цели. Но однажды крик дозорного заставил их вскочить на ноги. Мать островов! – кричал он. Прямо по курсу, мать всех островов! По сравнению с мамашей детки ее были совсем крохотные. С высоты трех тысяч футов Вольф одним взглядом окинул плавающую массу от берега до берега. Кусок суши не превышал 12 миль в длину и 30 в ширину, но величина понятие относительное, и по меркам этого мира остров действительно мог считаться континентом. Здесь имелись заливы и бухты, в низинах виднелись озера морской воды. В б ы л ы е в р е м е н а какая-то сила. А может быть и столкновение с другими островами и з м я л о берега острова, образовав при этом холмы. И вот на вершине одного из них Роберт заметил врата. Он увидел пару шестиугольников из какого-то мерцающего металла, огромные отверстия которых напоминали арки ангаров для дирижаблей. Вольф поспешил к Дагарну, но вождь уже заметил врата и отдавал приказы. Когда-то он дал Роберту Клятву, что когда врата найдутся, и л м а в и р исполнит свое обещание и высадит с а б у т ы Вольфа и других властителей. Времени на выпуск газа и снижение почти не оставалось. Прежде чем достичь желаемой цели, Абута могла пройти над Митцей, матерью всех островов. Поэтому властители поспешили на нижнюю палубу, где для них уже подготовили упряжь парашютов пузырей. Застегнув ремни на плечах, груди и ногах, они столпились вокруг люка. Здесь же собрались илмовиры. Им хотелось проводить гостей, но слова прощания предназначались только Вольфу и Ловаху. Им с поцелуями вручили по цветку молодого растения, производящего газ. Роберт произнес ответную речь, а затем скользнул в люк. За ним последовали остальные властители. Падение ничем не отличалось от прыжка с раскрытым парашютом. Вольф попытался спуститься на поляну среди деревьев, но не рассчитав силы ветра, налетел на макушку дерева, которое согнулось под ним и замедлило падение. Все приземлились довольно удачно, правда, некоторые получили синяки и царапины. Теориону, который весил 450 фунтов, для спуска выделили дополнительную оснастку, но он все равно приземлился раньше всех. Его резиновые ноги спружили, н и он покатился кувырком, ударился головой и вскочил, завывая от боли. Пока родичи приходили в себя, Роберт помахал рукой и л м а в и р а м к о т о р ы е наблюдал и за ними из люков. Остров пролетел над мицей и вскоре скрылся из виду. Властители направились через джунгли к холму. Рассматривая мису сабуты, они видели множество туземных поселений, поэтому шли с опаской, замирая при каждом звуке. Но на пути к в р а т а м они не встретили ни одного аборигена и без происшествий добрались до огромных ш е с т и г р а н н и к о в А почему их два? – спросил п а л а м б р о н Я уверена, что это еще одна из загадок нашего отца, – сказала Валла. Одни врата должны вести в его дворец на п е р м а ц у м е Но вот куда ведут другие, никому не известно. Как же мы узнаем, куда нам идти? – спросил п а л а м б р о н Глупый! – захохотала в а л а Мы это поймем, когда выйдем в какой-нибудь гексакулум. Роберт чуть заметно улыбнулся. С тех пор, как сестра прогулялась с п а л а м б р о н о м в темный уголок, она обращалась с ним с еще большим презрением и ненавистью, чем с остальными. п а л а м б р о н и это з а д а ч и в а л Видимо, он ожидал от нее больше благодарности. Мы все должны пройти в одни врата, сказал Вольф. Неразумно делить силы. Угадаем мы или нет, но нам надо держаться вместе. Ты прав, брат, ответил п а л а м б р о н Кроме того, если мы разделимся и одной группе удастся уничтожить Урезена в его крепости, она может захватить власть, и тогда вторая группа будет обречена. Я не это имел в виду, предлагая остаться вместе, п р о в о р ч а л Вольф. Но мыслишь ты логично, только неизвестно чем. Подхватила Вала. п а л а м б р о н такой же никчемный мыслитель, как и любовник. Кузен побагровел и положил руку на эфес меча. Мне надоело сносить твои оскорбления, ты грязная течная сука! закричал он. Еще одно слово и твоя голова покатится с плеч. Нам еще представится случай помахать мечом, вмешался Роберт. Прибереги свою ярость для тех, кто нас ждет по другую сторону этих врат. Вдруг в кустах за сотню ярдов от холма они заметили какое-то движение. Из-за кустов показалось лицо. За ними наблюдал туземец. Интересно, подумал Вольф, неужели никто из местных жителей не пытался пройти через врата? Если такие попытки все же предпринимались? Исчезновение людей должно было приводить аборигенов в ужас. Возможно, сюда им вообще не разрешается ходить. Отношение туземцев к в р а т а м интересовало Роберта по той причине, что он в будущем рассчитывал на их помощь, но сейчас на р а с с о р с ы не оставалось времени. Вернее, он не хотел терять это время. Хрисида находилась в крепости у Ризена, и каждый миг промедления мог приносить ей нестерпимые мучения. Отец способен не только на душевные, но и на физические пытки. Вольф вздрогнул и попытался выбросить из головы мрачные картины, которые рисовало его воображение. Всему свой черед. Властители, выжидающие, смотрели на Вольфа. Они давно считали его своим лидером, хотя всячески отрицали это. Самым старшим среди них был т о р м а с но братья не признавали его старшинство по возрасту. Когда им в этом мире угрожала опасность, помощь шла только от Вольфа, и только он принимал неотложные и эффективные меры. К тому же у него имелся лучемед, но помимо прочего они чувствовали в нем что-то такое, чего не хватало им. Однако они отрицали и это. Пожив на земле, Роберт без труда справлялся с тем, что властители считали для себя слишком приземленным и недостойным внимания. Неприученный к тяжелому труду. не соприкасавшиеся раньше с вещами и проблемами, они чувствовали себя в чужой вселенной потерянными. Да, они создавали свои личные миры и правили ими как боги или полубоги, но теперь властители чувствовали себя не лучше, а иногда даже и хуже дикарей, которых они так презирали. И только Джадавин или Вольф, как они уже начинали называть его, знал, как выжить в этом диком мире. Ну что же, братья, от судьбы не уйдешь, воскликнул он. Орел или решка? Это что еще за варварский язык? – спросила Вала. Один из земных. И вот что я вам скажу: раз уж Вала среди нас единственная женщина, но более мужественная, чем многие из вас, добавила она, пусть она и выбирает, в какие врода нам войти. Думаю, этот вариант решения ничем не хуже других. Эта мерзавка ни разу в жизни не поступала правильно, вскричал п а л а м б р о н Но я согласен, пусть она выбирает врата, и мы не ошибемся, если войдем в те, на которые она не укажет. Дело ваше, сказала Вала. Но я говорю, вот те врата, и указала на правый ш е с т и г р а н н и к Хорошо, произнес Вольф. Я с лучеметом пойду первым. Не знаю, что нас ждет по ту сторону, вернее знаю, смерть. Но неизвестно в какой форме, поэтому прежде чем уйти, мне хочется сказать вам пару слов. Были времена братья, кузены и ты сестра, когда мы любили друг друга. Нас опекала мать, и мы жили счастливо. Конечно, мы боялись отца мрачного, далекого и неприступного Урезена, но мы не питали к нему ненависти. А потом наша мать умерла. Как она умерла, мы до сих пор не знаем. Как и некоторые из вас, я думаю, что ее убил Урезен. Ровно через три дня после ее смерти он взял в жены Арагу, властительницу соседнего мира, и тем самым объединил их владения. Но кто бы н и убил нашу мать, мы знаем, что произошло после этого. Мы быстро поняли, что стали обузой Урезену. Он был одним из немногих, кто растил детей настоящими властителями. Наша раса вымирает. Мы разыгрываем из себя бессмертных богов и обладаем огромным могуществом, но все же постепенно угасаем. Цена власти — потеря единственного чувства, которое наполняет жизнь смыслом — любви. Любви! — повторила Вала. Она захохотала, и вместе с ней засмеялись остальные. Только Лова х х л ы б а л с я украдкой. «Вы похожи на стаю гиен!» — закричал Вольф. Вы похожи на пожирателей п а д а л и сильных, пакостных и злобных существ, чьё зловоние и мерзкие повадки вызывают у всех ненависти и презрения. Но даже гиены бывают п о л е з н ы чего нельзя сказать о вас. Да, я говорил о любви и повторю это слово ещё раз. Для вас оно пустой звук. Слишком много тысячелетий прошло с тех пор, как мать дарила вам это чувство. И сомневаюсь, что кто-нибудь из вас потом испытывал что-то подобное, но я помню тот момент, когда мы догадались о злобных планах Урезена. Возможно, он хотел изгнать нас из владений или неизвести до уровня туземцев на одной из планет его вселенных. Он мог оставить тот мир без врат, и нам никогда не удалось бы нанести ему ответный удар. Но мы бежали. Он погнался следом, пытаясь уничтожить нас, а мы выжили и, победив других властителей, завладели чужими мирами. Мы забыли о том, что когда-то были братьями и сестрами. Жизнь превратила нас в настоящих властителей, злобных интриганов, завистливых собственников и убийц, беспощадных друг другу и тем несчастным существам, которые населяли наши миры. Хватит болтать, братец, перебила его Вала. К чему ты клонишь? Воль вздохнул. Он напрасно терял время и силы. Я хочу сказать, что Ризен, сам того не желая, оказал нам большую услугу, и теперь мы снова можем воскресить в себе нашу детскую любовь, те братские чувства. Он умолк. Лица властителей напоминали равнодушные реки каменных идолов. Их могло разрушить время, но любви уже никогда не разгладить эти черты. Вольф повернулся и вошел в правые врата.